глава 36 почувствовав на себе прожигающий взгляд резко оборачиваюсь и встречаясь глазами с владом он наблюдает за мной с легким прищуром но приближаться ко мне и моему спутнику не спешит держит дистанцию создает иллюзию свободы испытываю за это чувство глубокой признательности сегодня в роскошном загородном особняке проходит празднование юбилея одного крупного московского бизнесмена Он был близким знакомым отца, и я не смогла, а, возможно, и не захотела, отказаться от приглашения, когда Константин Аркадьевич лично приехал ко мне в больницу три недели назад. Мужчина давно и успешно занимается инвестициями и, несмотря на внушительный возраст, остается лакомным кусочком для малолетних гиен, на которых с недавнего времени у меня аллергия. «Женечка, посмотри на ту девушку». Именинник кивает в сторону высокой брюнетки, стоящей под руку с каким-то молодым парнем, внешность которого мне кажется отдаленно знакомой. Посещая я чаще подобные сборища, лучше бы разбиралась в действующем составе бомонда. Мне кажется, или она улыбается каждый раз, когда я смотрю в ее сторону. Интонации у хозяина вечера шуточные, но я все-таки прослеживаю за его взглядом и какое-то время наблюдаю. Хотелось бы сказать, что престарелый ловелас возомнила себе не бог весь что, но нет. Девушка действительно ослепительно улыбается, как только ловит на себе взгляд 22-й строчки «Форбс в России». Честно, со стороны это выглядит очень вульгарно и, я бы даже сказала, омерзительно. Здесь на приеме есть несколько девушек, которым приходится отыгрывать роли счастливых спутниц, состоятельных мужиков, смотрите на которых... Юным особым на самом деле противно. Но, увы и ах, банковские карточки сами себя не пополнят, а значит, необходимо смотреть находящие денежные мешки влюбленными глазами. Неприятно и грустно. В такие моменты я особо благодарна отцу за возможность быть собой. У меня нет нужды быть сильной и пробивной, точно так же, как и не приходится прогибаться и истелиться перед каждым, кто мог бы протекцию оказать. «Слава Богу!» «Вы ей понравились», подхватывая его веселый тон. «Я считаю это успех. Девушка тянет на... Мисс Москва?» Константин Аркадьевич смеется. «Можно было бы организовать, Женечка, в то Опыт есть. Но, знаешь, мне давно перестало это быть интересным. Ты сама посмотри. Фальшивая улыбка, пустой взгляд. на лицо отсутствие интеллекта. Не я и интересен. А 9 миллиардов моих активов мужчина вздыхает. С каждым годом все тяжелее получать искренние эмоции. Тут большинство собравшихся за ними готовы охотиться. Его улыбка становится грустной, а глаза заволакивает муть старых воспоминаний. Я понимаю, почему он попросил составить ему компанию. Не так часто выпадает возможность пообщаться с кем-то, кто тебя действительно слушает, а не ждет, когда ему за общение заплатят или хотя бы приличный бонус перепадет. Я уверена, многое еще впереди. О, Женечка, если бы так, когда мы с Сашкой начинали, всего этого не было, возможно, ему повезло уйти до того, как вся эта грязь стала всплывать. Мне чудится, что в понятие «грязь» он вкладывает не только продажных женщин и отсутствие у многих моральных принципов. Слухи о том, что случилось с нашей семьей, быстро расползлись и на короткое время даже попали в информационные сети. Особенно трудно стало утаивать после того, как в квартире, находящейся в спальном районе Москвы, был найден труп пропавшего заместителя моего мужа. Следователи выяснили, несчастный получил крупную сумму от Ярослава, за что неизвестно, но, судя по всему, свою часть сделки не выполнил и поплатился за это. У следствия было бы больше данных «Останься, комаров, живых». При задержании он оказал сопротивление и был застрелен бойцами спецназа. Так гласит официальная версия. Подробности, я, честно признаться, не узнавала и не собираюсь случившееся не то, о чем мне хочется думать. Мне очень жаль Ярика. Нет, не преступника, имевшего цель убивать меня и моего сына, а того маленького мальчика, который оказался брошенным самым родным человеком. Можно долго размышлять на тему того, как предательство и среда обитания ожесточили его сердце. Но факт остается фактом. В мире есть души, которые уже не спасти. Правда, наша с ним общая мама так не считает и, по всей видимости, случившимся винит меня. После одного из многочисленных допросов ей стало плохо и, попав в больницу сердечным приступом, она первым делом предупредила, что моим визитом будет не рада. «Что тут скажешь? Хозяин-барин?» Запутавшись по паутине нерадостных мыслей, я на какое-то время отвлекаюсь от разговора, Когда интонации моего собеседника становятся доверительными, не неволе приходится прислушиваться к словам. Обнаженная женщина малоинтересна. Нет чувства предвкушения, нет места для полета фантазии. Иное дело, когда одежда струится по изгибам фигуры при каждом движении своей обладательницы. Константин проходится по мне многозначительным и одобряющим взглядом. Еще немного, и я решу, что он пытается со мной заигрывать. Можно было бы сказать, что приятно, но я и так отлично осведомлена о своей привлекательности, а разница в возрасте в 25 лет меня никак не привлекает. Даже если старший в такой экстравагантной паре буду я. Холодная красота, уравновешенность, безмятежность. Этого так сейчас не хватает. Не зря тебя, Женечка, с детства называли ледяной принцессой. Ты даже в детстве умела держаться с королевским достоинством. Моя покойная жена обожала бывать на ваших праздниках. Пять лет назад мужчина вдовцом стал. Когда мы возвращались домой, она начинала жужжать мне в уши. Дескать, тоже доченьку хочу себе. Их сыновья чуть старше меня. Один много лет назад уехал жить в Южную Америку, а второй здесь, в Москве, но на приеме его нет почему-то. Зато у вас есть внучка. Выуживаю из памяти образ белокорого ангелочка-подростка. Когда мы последний раз виделись, ей было лет одиннадцать. Лиза обижена на меня. Я был против ее поступления в медицинский. И за это она теперь зло мне начала вести разгульный образ жизни. Какие-то постоянные вечеринки, клубы. Что же вы так? Стало бы на одну мою коллегу больше. Журю его слабенько. Мне нужен был хоть кто-то с мозгами, кому это все передавать, печально обводит глазами, просторный зал размером в два футбольных поля. Что один, что второй, мечтатели. И это туда же. Расправив плечи и вздернув подбородок, слегка от него отстраняюсь. В решении запретить ребенку выбрать путь самостоятельно, я вас поддержать не могу. При желании всегда можно найти ответственных наемных топов. Семейная преемственность не гарант процветания. «Жень, извини», — спохватывается, — «старый дурак, я не хотел тебя обижать». Да какие обиды. Здесь все вокруг знают, что я далеко от финансовой сферы, и я этого не стесняюсь. Сейчас в нашей стратегии почти полностью сменился управленческий аппарат. Выводы делать рано, но пока что меня все устраивает. А если это изменится, то мне не страшно продать акции и спокойно выдохнуть. Мы продолжаем общение, но в какой-то момент Константин Аркадьевич подбирается и вдруг произносит. «Я уже говорил. Ты мне напоминаешь молодой Грейс Вот это вираж. Я едва уловимо поддаюсь его в сторону и делаю вид, что принюхиваюсь к его бокалу с шампанским. Мужчина смеется. Комплимент засчитан, но уже не такая уж молодая. «Это разве возраст?» «Уверяю, после 50 откроются новые горизонты». Он паотически хлопает меня по руке. «Похоже, мне пора тебя отпускать, пока твой рьяный поклонник не спепелил меня взглядом». На мой вопросительный взгляд он поясняет. «Если я не перестану держать тебя подле себя, Молотов меня с лестницы спустит, а потом затащит наверх и снова спустит. Ох, вы не в курсе, Константин Аркадьевич, но у Влада в арсенале есть более действенные и менее энергозатратные способы решения проблемы. Но, как бы там ни было, мужчина оказывается прав. Как только он отправляется обходить гостей, рядом со мной Влад появляется. Сегодня он, впрочем, как и всегда, весь в черном, просто и со вкусом, но при этом выглядит безупречно. Только сейчас понимаю, мы с ним совпали. На мне черное закрытое платье-футляр. Последствия аллергии до сих пор полностью не сошли. Позволить себе декольте или открытые руки я не могу». «Я думал, он до своей кончины будет торчать рядом с тобой», – мрачно произносит. «Ты ужасно жесток и циничен. Я сам тебя об этом предупредил», – хмыкает. «Тебе разве можно шампанское?» Он придирчивым взглядом вглядывается в зажатый в моих пальцах бокал, о котором я и думать забыла. Вот что бывает, когда разглашается врачебная тайна, вздыхая наигранно грустно. «Это лимонад. Официант любезно раздобыл для меня, чтобы все думали, что я все так же люблю игристое. Не припоминаю в досье упоминание о том, что ты неравнодушна к алкоголю. Я цокая. На самом деле наша легкая перепалка меня веселит, и кто бы мог подумать, будоражит. Влад неожиданно улыбается. Как ты смотришь на то, чтобы удрать отсюда как можно скорее?